Полет наскучил. Да, первые тридцать минут было здорово, но уже через час Зархан, откинувшись на спинке седла, с угрюмым лицом жевал сушеное мясо, уже не разглядывая вершины скучных черных гор, которые были абсолютно одинаковыми на его взгляд. — Братец, скоро уже прилетим. Ты спрашивал пять минут назад, — отозвался сквозь ветер Аполлон, перевернув страницу книги по магии. Эйфория полета прошла и у него. — Но ты не ответил тогда. — возмутился наследник. — Потому что сам не знаю, — огрызнулся в ответ Аполлон. — И хватит пинать коленками спинку. — Да тут места мало. Ты-то вон, вытянул ноги. Я тоже хочу. — Надо было садиться впереди, — фыркнул Аполлон и продолжил чтение. — Братец! Шесть часов спустя. Аполлон, до сих пор читая книгу, расстегнул пуговицы накидки, затем и рубашки. Зархан стянул с себя плащ. Оба так и не заметили, как серые тучи с неба исчезли, как на горизонте засветило яркое солнце, а внизу взяли начало пустынные земли. Температура здесь была куда выше нуля, и в данный момент достигала 25 градусов. Наконец, Зархан, обронив одну из кусняшек на лету, попытался ее поймать, как увидел внизу песочное море. Желтые необъятные песочные долины без единого куста зелени и островков земли. «Братец, взгляни!» Аполлон выглянул из-за книги и прищурил взгляд. Солнце ослепляло. На горизонте расстилался бесконечный золотой песок. Вид был завораживающий, а небо таким ясным. Так вот, почему так жарко. Он стянул с себя накидку, свернув ее и уложив в мешок, прикрепленный сбоку. Прислонив к бровям ладонь, вгляделся вперед, пытаясь найти хоть одно дерево, как среди песков показалась темная точка. И, судя по направлению летевшей впереди Виверны, это та самая деревня Разальгон. Что это еще могло быть? Юный демон оказался прав. Подлетев ближе, силуэт представил собой небольшую деревушку с парой десятков домов, сделанных из глины и песка. Может, их построил маг Земли? Все-таки стоило изменить мышление насчет магии. Ведь ее использование возможно не только в боях, но и в повседневной жизни. Так почему бы не применить заклятие для строительства хижин. Именно об этом и подумал юноша, вспомнив упрек того существа из сна. Алдир направил Виверну вниз, и та послушно принялась снижать высоту. За ней спикировали и остальные зверюги. Приземление вышло мягким. Но песок Виверны подняли знатно, размахивая широкими крыльями и поднимая тот высоко в воздух. Пришлось прикрыть лицо ладонью, дабы песчинки не попали в глаза и нос. «Вот и прибыли!» — бодрым голосом объявил Мулат и спешился первым. Остальные чувствовали себя не настолько энергично. Все-таки для тех, кто летает на ящерицах редко, не так-то и легко преодолеть сразу такую дистанцию. «Ох, Харсис, нога онемела!» Зархан, спустившись с ящерицы, запрыгал на одной ноге, держась за вторую. Не могли придумать сиденье поудобней. «Это первоклассные сидушки!» — улыбнулся Алдир. На самом деле, понимая, что они то еще дерьмо. Самые дешевые, что были на рынке Маракеша. Он лично привозил их еще четыре года назад. Ору был от командира. Из-за одного воспоминания хотелось инстинктивно прикрыть уши. Но что поделать? Других тогда не было. А лететь второй раз за сиденьями, когда привезли бы новые, было лень. «Ага, конечно!» – возмущался молодой наследник, косясь на провожатого. Аполлон отстегнул свои сумки от седла Виверны, погладил поставленную холку и подошел к Алдиру, готовому отправиться на подворье поселения. К ним уже подходили два жителя, несшие дежурство, чтобы уточнить, кто именно прибыл. То, что Виверны летели со стороны пограничной заставы, и так было ясно. «Алдир, брат, как здоровье!» С улыбкой на загорелом лице подошел сухощавый мужчина лет пятидесяти. На теле светло-серая одежда, схожая с туникой, кои носили когда-то в мире Аполлона. На голове тюрбан, в руке палка, возможно, магический посох. Но что-то юному демону подсказывало, что это и впрямь просто палка, дабы гонять вон тех коз, выглядывавших из сарайчика с опаской на виверн. — царишь брат, все хорошо, как всегда, — обнял знакомого мулад. После поздоровался со вторым местным жителем и указал на Аполлона и группу. Это мои друзья из Нефердорса. За них несу полную ответственность. Хотим остаться на ночь, а утром приобрести твоих скукунов и отправиться к Маракешу». «О чем они говорят?» тихо спросил Зархан. Алдир и Сариш разговаривали на местном языке, которого наследник не знал. Однако Аполлон был демоном и мог понимать любой язык, да и читать письменность. Вот где действительно повезло быть демоном. «Все хорошо» алдир поручился за нас объяснил также тихо аполлон милош и дазал с гворгом понимали о чем речь и стояли с сумками наготове алдир договорился о ночлеге и вернулся к группе господин граф жители предоставят нам ночлег конечно условия далеки от столичных но тут уж простите не в моей власти предоставить более лучшие апартаменты аполлон кивнул в ответ все в порядке я понимал куда собирался Да и деревня довольно симпатичная на вид. Пожал он плечами. Если бы мулад знал, где демону приходилось ночевать ранее, то естественно никогда бы не произнес сказанное. В таком случае прошу двигаться за мной. Местные довольно дружелюбны, но как понимаете, к чужакам всегда все относятся настороженно. Конечно, не волнуйся на наш счет, проблем не достаю. Алдир мимолетно обернулся, взглянув на Зархана разглядывавшего глиняные дома, да и людей. Притом так бестеснительно, что просто тихо вздохнул и повернулся к Аполлону. «Уверен в этом господин граф», с полным отсутствием той самой уверенности в глазах, сказал Мулад и направился по узкой улице к небольшому домику. Остальные пошли за ним следом. На группу показывали пальцами деревенские ребятишки. Старики же давно не удивлялись пребывающим гостям. Часто в деревне Разальгун появлялись то торговцы, то путешественники. Ребятня тоже была особо не удивлена, больше баловалась. Дети же. Отряд достиг небольшой глиняной хаты. Алдир переговорил за ночлег, после чего внес плату. И вся группа расположилась в местном постоялом доме, который держал один из местных стариков. Тот был довольно гостеприимен и даже говорил на Нефердорском. Предоставил спальные места... И хоть еда не входила в оплату, старец поделился фруктами, привезенными из Маракеша. Жаркое солнце скрылось за горизонтом, и наступила ночь. Нужно было нормально выспаться, ведь группа так и не отдыхала после пространственного прыжка из Нефердорса. А для путешествия по пустыне нужны силы и свежая голова. Жара уморит на раз-два, так что все занялись отдыхом, кроме оставшегося дежурить Гворга. Аполлон не мог уснуть. Тихо поднявшись с кровати, чтобы не разбудить товарищей, он вышел в небольшой тамбур, отодвинул занавески и, плавно толкнув дверь, выбрался на улицу. На пороге стоял Гворк. По взгляду было понятно, авантирист чувствовал усталость, но работа есть работа, и выполнял он ее действительно надежно. «Господин», — обернулся он, услышав Аполлона. «Юноша в серых штанах из тонкой ткани и в белой сорочке, приобретенных специально для путешествия, Вышел на порог и взглянул в ночное небо. Тысячи, миллионы звезд. Бесконечное полотно сияющих огоньков расстилалось над всей пустыней. Ни облачка, ни тучки. Аполлон выставил ладонь вперед, чувствуя, как ее ласкает теплый ветер. Так странно оказаться в пустыне после холодного Нефердорса. «Иди спать, Горк, я подежурю». «Господин?» — опешил авантюрист. Я выспался еще в повозке, когда мы ехали на заставу. Сна не в одном глазу, так что иди и отдохни. Завтра сложный день. Простите, господин, склонил тот голову. Я не могу переложить на ваши плечи свои обязанности. Это слишком неправильно с моей стороны. Ваш отдых куда важнее моего. — Ты по-настоящему хочешь служить мне? Перевел Аполлон взгляд с темно-синего неба в глаза паренька. — Да, господин, конечно. Он ответил довольно громко, после чего почувствовал себя неловко. Аполлон кивнул с легкой улыбкой. «Хорошо. Тогда не спорь и выполни приказ». «Я... я...» — понял, господин. Склонил паренек голову, после чего, немного помявшись и поглядев на Аполлона, который снова уставился на небо, все же отправился в постоялый дом. Естественно, для начала он собирался предупредить Милоша, что по приказу молодого господина отправился спать чтобы не было никакого недопонимания утром. Юный демон же смотрел в ночное небо и думал о своей судьбе, о своих женщинах, о мире, в котором живет. Сотни мыслей кружились в его голове, и больше всего волновало, как же там Стелла. Столица Барбас. В одном из элитнейших поместий, расположенных у замка владыки, как знак того, что хозяин данного объекта недвижимости являлся одним из приближенных, В боковом крыле особняка находилась Стелла. Заточенная в башне, словно птичка в клетке, она смотрела в окно на ночное небо. Уголок ее губ был припухшим после пощечины отца. Синие глаза выплакали столько слез, сколько не лили за все восемнадцать лет жизни в Нефердорсе. Голос давно охрип после криков и истерик. Как они посмели? Как посмели убить ее родителей, Мартинусов? Разве те заслужили такой участи? А Аполлон, ее милый, любимый Аполлон, он рискнул всем ради нее и потерял жизнь. Сил на слезы больше не осталось, и все же прекрасные ярко-синие глаза снова наполнились влагой. Грудь сдавила, потекли слезы. Кровный отец Стеллы, Безарио Гаргантиа, при всем этом пояснил, что Мартинусы были убиты из-за ее отказа вернуться в столицу. Более того, ее ждало наказание. А слушаться приказа одного из трех великих генералов-демонов означало только смерть, даже если ты родная дочь этого самого генерала. Пока что Стелла была заточена в башне родового особняка, имеющую блокировку от любых магических артефактов или же заклинаний. Перед заточением слуги Безарио покопались в голове девчонки, выудив из нее самые яркие воспоминания. На большее те были не способны. В данный момент генерал обсуждал воспоминания Стеллы с одним из своих верных прислужников. «Хозяин, что думаете по поводу того юнца?» Агенты доложили, что он был силен, но ошибочно приняли его за человека. Бизарио стучал ногтем указательного пальца о подлокотник кресла, размышляя над сложившейся ситуацией. После непродолжительного вздоха произнес. «Не понимаю. Безродный демон». Почему при рождении на нем не проявилась печать чего-либо рода? Возможно, он грязнокровка? И что? Разве у грязнокровок бывают такие проблемы?» Приподнял тут бровь с возмущением. «Нет, хозяин», — склонил голову слуга. «Простите мою глупость». «Ничего. Ты предлагай, предлагай», — махнул генерал ладонью, взял бокал с вином и пригубил напиток. Сделав глоток, сам произнес. Как бы там ни было, этот Аполлон, или как там звали того смерда, посмел опорочить мою дочь. Ему повезло, что он подох в том подземелье. Получил по заслугам. Помер, как крыса, — поддакивал слуга. — Как червь, — хмыкнул Бизарио. Хозяин, вы невероятны, даже когда ругаете кого-то. — Не перебарщивай, Лурик, — сурово взглянул демон на прислужника. Тот опустил голову. «Да, конечно, милорд». Обычная стандартная ситуация в диалоге приспешника со своим господином. «Милорд, а что думаете по поводу его эволюции? Из памяти госпожи Стеллы было ясно, что совсем недавно этот Аполлон был бесом», аккуратно говорил Лурик. «Но за столь короткое время он эволюционировал Высшего. Разве это не перечеркивает все наши представления о возможной эволюции? Поэтому я и пью, Лурик». Катал Безарио в бокале красное вино. Пришлось перепроверить память Стелла трижды, чтобы убедиться в достоверности ее воспоминаний. «Но это не опасно?» Проглотил слюну Лорик, увидев, как взгляд генерала похолодел. «Опасно. И что?» Приподнял демон бровь. «За три тысячи лет жизни у меня две сотни наследников. Если она считает себя особенной и решила слушаться моего приказа, то поступила глупо». Прощать я ее не намерен. Простите, хозяин, вы, конечно, истинно правы. И все-таки казнить госпожу Стеллу госпожа Астерия будет в печали». «Ничего, не впервой», — махнул Бизарио небрежно рукой. «Никто не смеет игнорировать приказы генерала самой владычицы. Лишний раз напомнить это как обществу, так и остальным наследникам и наследницам. Да и признаться, Стеллу я видел дважды». И дважды не испытал никакой отцовской любви к этому дитяти.